Но спокойные рассуждения прекратились, когда после полудня всё громче стали раздаваться угрозы букинши углач каней разгромить аулы, напасть на жигитеков с оружием. Кроме того, на всех подействовало поведение молодёжи во главе с сыном Караши Абылгази, который в знак сочувствия беглицам первый из всех сородичей поздравил Каримбалы Абыл Газе весь день не сходил с коня, следя за противниками, подсылал к ним чабанов, таильщиков, женщин, но эти люди могли наблюдать лишь внешнюю сторону действий Букинши. И он пошел на более тонкую уловку. Еще с утра он отправил в аул Сугира молодую женщину родом из Букинши вместе с подростком, братом ее мужа. Та весь день провела в юрте саду. Аким хожи и копы и мальчик несколько раз в течение дня привозил новости, передавая их за холмом чабанам Абылгазы и снова возвращая с валу Сугира. В этом принимала участие и копа, которая старалась как могла содействовать молодым влюблённым, хотя утром Аким хожайs бил её, пытаясь узнать, кто помогал бежать Каримбале знаю, что та никогда ничего не скрывала от Копы, а Ким Хожа упрекал жену в том, что она совершила преступление перед доулом. Копап перенесла всё, но тайны не выдала. Такемобзим, а был Газеу успешный вовкой доставлял жегитекам важные сведения об Окинши. Сам же он держался так, будто вовсе не защищал Орлбая. На сборе старейшин он появился как раз тогда, когда те сидели, не зная, как решать, выдать ли уралбая обиженному роду или стать на защиту юноши. А был газы смело вошел в юрту, где сидели аксакалы и карасакалы, присел на коленях и скинул тымак. Его красивое открытое лицо было угрюмо. Под тымаком... Голова его оказалась повязанной белым платком, словно он уже приготовился к драке. Он сказал, что угрозы букинши перешли все границы. Они собираются разорить их аулы, угнать коней, на смерть схватиться с ними. Возврат девушки их уже не удовлетворит. Они хотят, чтобы весь жигитэк отвечал за орлбая и стал перед ними на колени. Ну что же, если аксакалы на это согласны, они и должны сказать прямо, делай со мной что хочешь, утоляй свой гнев, бери мой скот, бери меня, распоряжай со мной как бабой, потому что у меня нет джигитов, мы бессильны. Честь рода нами потеряна. Вот что жигитекам приходится отвечать. Обыл грыз и бил по гордости своего рода. В лицо его помрачнело ещё больше, и он смело продолжал: "Я не совершал никакого преступления. Зачем же мне унижаться? Двое безумцев пошли на безрассудный поступок, если из-за этого букинши хотят порвать с нами давнюю дружбу, оскорбить духов наших общих предков убийствами?" Где же их собственная честь? Если они решили опозорить нас, чего же ждать нам? После этих слов жигиты перестали колебаться. Правда, к твёрдому решению старейшины не пришли, но начало было положено. Они должны воздержаться от признания вины за собой. Есть ли букинши? согласиться на мирный разбор дела, то перед судом родичи и югитеки найдут способ договориться. В противном случае падать на колени незачем. Пока же нужно следить за действиями бокеньши и поступать в зависимости от их поведения. Бажеравы тоже присутствовал на этом совете. Но уехал по прежнему, не вымолвив ни слова. Разознав всё, он поехал искать брата и молодую невестку, которые всё ещё метались в поисках убежища. К вечеру их привезли в маленький аул, состоявший всего лишь из четырёх бедных обдечавших ю взял одно из них не побоялся украсть их жизни не пожалею сказал он оставайтесь и заколол козлёнка из своего жалкого стада бы сыравы нашёл библицов здесь он не стал говорить много даже не выслушал оралбаля и только сказал на прощание Вас все считают беспутными язрниками. Но без защиты вы и не останетесь. Пусть родичи и осуждают вас. Ну что им сейчас говорить? Простят. Не раскаивайтесь и не сдавайтесь. Не выдадим. Не выдадим. Буду за вас. Я ещё надеяюсь. Он вернулся в Ауул, И тот спеслал верхового с письмом к Баю. Он обращался к нему как к другу. Вмешайся. Не отказывайся. Будь их заступником. А если дело осложнится, будь судьёй. Скажи решающее слово. Когда оба им передали письмо, Он сидел у себя с Ерболом и Амиром. «Что же нам ответить на это?» Спросил он, как бы советуясь с Ерболом. «Бокиншит твои родичи, но и жигитеки тебе не чужие, а Оралбай и Каримбала твои сверстники и лучшие друзья». Все дело нам досталось. Правда, Ербол? Ербол и сам не знал, на что решиться, и стал рассуждать вслух. Самое трудное будет с родичами-посредниками. Мало кто согласится с тобой, Абай. Много найдется таких, кто начнет вертеться по листье и постарается раздуть пожар вместо того, чтобы потушить его. «Этот случай — прекрасный предлог для междоусобицы, если сумеешь, попытайся предотвратить ее». Это долг каждого из нас. Абай был очень доволен другом. Тот не поддался ложному чувству родового самолюбия. Он как бы говорил Абаю «Будь человеком, будь справедлив». И в этих словах Абай слышал голос зрелого разума. И он подумал «Будь человеком, будь справедлив». Ты говорил, как честный человек, быть тебе со временем одними из самых уважаемых людей в Букин-Ши. Едва Ербол замолчал, как вмешался Амир, хотя никто не спрашивал его мнения. Задумавшись над ответом Ербола, Абай пропустил первые слова юноши. «Что может сделать род Каракасек?» — горячо говорил Амир. В худшем случае потребуют вернуть колым и добавить скота в возмещение за обиду. Стыдно будет, если мы пожалеем что-нибудь для Орэлбая и Каримбалы. Надо помочь в выплате, а сейчас, по-моему, надо послать им верховых коней и убойный скот. Абай чуть заметно усмехнулся и кивнул головой. Правильно. Сделать больше ты пока не в силах, пусть хоть в этом чувствует твою поддержку, только не устраивай шума. Пошли тихонько от своего имени. Договорившись с друзьями, Абай прошёл в юрту Улжан, где происходил сбор. Там собрались уже люди от всех родов, посредиников. Мой басары жекип, представлявший Иргизбаев, сидели на почётном месте. Рядом с ними таки Жан, не в меру выпитый кумыс, бросился ему в голову, он самодовольно посмеивался и говорил излишне возбужденно. Жиренше, выступавший от котибаков, вел себя сдержанно. От рода топай говорил базар тоже неохотно, зато представитель торгая Даданбай был особенно оживленным и болтливым, и говорил так же праздно и многословно, как мой басар и так и жан. Абай сел и молча стал прислушиваться к суждениям стараясь уловить мнение собравшихся. Казалось, что четыре рода разбились над два лагеря. Абай послушал ещё и наконец обратился к мойбасару и Жакипу. А щем родичи-посредники послали своих людей к Пукинши и Жидитекам. «Еще не посылали», — коротко ответил Жекип. «А с чем их пошлем?» — подхватил Майбасар. «Если бы сородичи просили помирить их, тогда другое дело. Но и те, и другие просят нас лишь поддержать их в споре. Кого же нам поддерживать?» «Значит, выходит, что посредники хотят отделаться молчанием и остаться в стороне, Нет, как же в стороне? Мы в стороне не останемся. Тогда о чём же мы думаем? Ждём, чтобы вражда разгорелась? Абай казалось, не спрашивал, а допрашивал. Все начали прислушиваться. Разговоры прекратились. Майбасар возразил Абаю. Пожары так и это разгорится сейчас примерять бесполезно пожара. Не предотвратишь, только раздуешь. По-вашему, раз пожара ещё нет, надо ждать, когда он вспыхнет? Хм, есть пословица: "Гнев впереди, ум позади". Пусть бакенши по горячатся, потом образумится. Ты должен знать, что пожар тушить не навстречу огню, а по следам его. Да, вот это забота о дружбе и мире народа. «Раздраженно, — сказала Бай, — значит, вы так говорите. Я, конечно, вмешаюсь, буду и заступником, и посредником, но пусть сперва тебя поглубже затянет в беду. Надо, чтобы ты пожарче горел в пламени несчастья, так что ли?» Жеренше и Базар внимательно слушали его и, казалось, разделяли его мысли. «О, «Ну, видно так, — с горечью подтвердил Жеренше, — я тоже не могу понять». Живы мы отстигаемся сложа руки. Какие же мы тогда посредники? Ещё раньше много содействовал в дружбе жидитеков с котибаками как Бии. Он считал своим долгом поддерживать и закреплять эту дружбу, сохранившуюся ещё со времён Бойсалы и Божее. Допаи Доже стояли за прямые и справедливые отношения и не легко поддавались всяким хитроумным попыткам раздувать вражду между сородичами. И оба представителя этих родов, Жыреншей и Базар, никак не могли понять, чего добиваются Майбасары Таргаино, а сами не могли найти выхода. Слова Абая вызвали их на открытый разговор. Так Кижан все понимал и был недоволен Абаем. Он только и ждал случая, чтобы накинуться на брата, и когда Абай бросил обвинение, вы не мира ищите, а пожар раздуваете между родичами. Он сразу же привязался к его словам. «Ты твердишь, пожар, пожар. Ну ладно, ты прав. А дальше что? Не нас ли ты в поджоге обвиняешь?» Нет уж, если покопаться, пожар этот мне сегодня вспыхнул. Разве не орал Бай с карим балой разожгли его? Что ты не знаешь виновников, не правда, знаешь? Не ты ли всё лето распевал песни и тратил попусту дни? Конечно, тебе только и остаётся, что защищать друзей-соучастников в праздности. И так и жан насмешливо хихикнул. Абай не смутился. «Так, так, так, нашел истинного виновника. Оказывается, виновата песня, но ну, и я с ней, раз я люблю пение. Значит, все зло в том, что Оралбай и Каримбала пели у меня песни. Ну, тогда виноваты и бараны, и кумыс из твоего аула, которым угощалась молодежь в дни мира и дружбы. Ну, называй еще виновников». Он бросал на Такижана уничтожающий взгляд — нахмурился, гневно продолжал: "Скажи просто, что ты не можешь или не хочешь предотвратить зло, жмёшься в сторонку, веляешь, ищешь поводы, чтобы не вмешиваться". Это было обвинением уже не только так тижанаю всех Иргизбаевых. Абай умел говорить так, что его слушали все. Он бросил правду в глаза, точно бил по голове прямыми словами. Смелая и злая его речь казалась приговором беспристрастного судьи. И сейчас, когда после споров он заговорил так решительно, Майбасар и текежан невольно замолчали. Ясная мысль и справедливость Абая, пользовавшегося общим уважением, перетянули Майбасара и его сторонники потерпели поражение. Но всё же Абай своего не добился. Его поддерживали только Жыреншей базар. Это, конечно, было немало. Жыреншей базар представляли собой два крупных рода Катибаков и Топаевых, но против него было тоже два рода: Даданбай, представитель торгаев, и с чувством мести присоединился к моему базару. Он понял, что подвертывается случай припомнить Базаралы недавнюю обиду из-за Балбалы, расправившись, если не с ним самим, то с его братом. Итак, единого решения не было. Посылать человека к враждующим племенам было не с чем. Но Абай, опасаясь, как бы вражда не дошла до кровопролития, сам отправил посланца в аул Сугира. Его выбор пал на Ербола. Тот должен был передать самому Сугиру и Акимхаже просьбу и пожелание родичей. Зачем размахивать руками и ссориться со старыми друзьями? Не надо бередить рану и осложнять дело. Но Абай и его сторонники не знали того, что, посылая к Иргизбаям просить посредничества, Сугир пообещал Майбасару и Токежану За решение в его пользу целый косяк кобылиц с жеребцом. У тех хватило совести предать посредников. Высказываясь на сборе неопределенно и смутно, они уже потихоньку дали знать Сугиру, пусть не стесняется с жигитеками, пусть не колеблется, наседает сильнее, в конце концов, робичи посредники не станут на сторону озорников, а поддержат потерпевших. Их Салем подхлестнул и без того обозленного Сугира, который уже совсем потерял голову от гнева, и из всего их совета смог понять только последние слова. Он принял их как решительную поддержку со стороны всего Табыкты и тотчас послал к джигитекам хунту, молодого джигита, недавно ставшего одним из вожаков рода Бокерши, с требованием немедленно выдать джидите девушку, а в случае отказа указать место для решения спора силой. Но под влиянием абылгазы джидитеки не пошли ни на то, ни на другое. Они поручили кунту передать такой салем. Так могут говорить враги, а не родючие ищущие дружбы. Придите к нам с таким словом, которая не расколола бы народа, принесла мир. Пригласите нас на совет, чтобы вместе найти справедливый выход. То, что вы говорите это обида, оскорбление и насилие. Что вы делаете, опомнитесь. Ведь если у собаки есть хозяин, то и у волка бывает покровитель. Что плохого сделал вам же детек до этого несчастного случая? Кто ещё так дружил с вами, как мы? Ведь между нами и волос проскользнуть не мог. Нам ли менять такую тесную дружбу на вражду и гнев? Вспомним божее суюндика байдалы. Они завещали нам дружбу и мир, которым сами положили начало. Пусть бокинши обдумыют свои слова и тогда дадут нам ответ. Выслушав это поручение, Кунту отвел в сторону молодых руководителей Жигитека, Жабая, Байсимби и Абдильду, выдвинувшихся так же недавно, как он сам, и негромко сказал им, «Вряд ли такой ответ удовлетворит Сугира. Он себя не помнит от гнева. Беду накличите, родичи. Не упрекайте, после что я вас не предупредил. Стой!» Что, что ты говоришь? Насторожился Жабай. Высокий и спокойный Кунту, не сводя с него острого взгляда блестящих чёрных глаз, коротко подтвердил: "То я говорю". Жабай заколебался. Но отчаянный Абдельда и знать не хотел сомнений и отступления. Он заговорил быстро и твёрдо: "Эй, Кунту! На весах не мы с тобой, Все те рода и предков, если Сугир так взорвался, что для него это ничто, ему не уйти от Божьей руки. Кунту вернулся с ответом. Ослушников Жигитэки не выдали, вину на себя не приняли. Всё остальное было пустыми словами. Сугир взвыл, Он бил плечи землю у очага, вызывая духа предков рода Букинши и кричал в ярости: "Всем мои косыки в жертву отдам, всё добро раздам в память твою, только отомсти за меня". Сугир неисторствовал. С наступлением сумерек он посадил на коней сотню джидитов, которые, вооружившись саилами, только и ждали знака. Жидитетеки увели у меня дочь, сказал он им. Откупа я не приму. Уведите и вы от них невесту до да такую, что бы у них сердце заныло. И только когда они ускакали, сугир молча выслушал Ербола. Он ничего не ответил. Казалось, слова Абая и не дошли до него. Джигиты бокинши уз, скакавшие в набег, вдоволь натешились и скоро вернулись с добычей. Один из джигитеков недавно женился на молодой красавице. Бокинши нагрянули к нему, отобрали жену, которая ходила ещё под свадебным платком, разорили аул и унечали молодую женщину, не дав никому опомниться. Всемби и Абдюлдау, узнав о случившемся, приняли бесповоротные решения. Их ярости не было конца. Для чего мы возились с ними? Какие это родичи, это чужие для нас? Разве родич решится на набег? Они сами подстекают нас на борьбу. "Вставай, садись на коня", приказал Абдюлда, обращаясь к Абу Газик. Сборы прошли спешно, Возмущение жидитеков вспыхнуло с такой силой, что призывы были не нужны. Говорили мало, но все поднялись сразу. Стот жедитов под предводительством Абылгазы тут же вскочили на коней и поскакали к аулам Бакинши. После полуночи в саднете вернулись. Они не тронули табунов противника. Они увевели только одного человека. Это была молодая жена Салтабая, одного из влиятельных джигитов в Букенши. Салтабай тоже женился недавно, и его жена тоже ещё не сняла свадебного платка.